Глава тринадцатая. Зимняя стража. Тренировочный плац подошел идеально. Просторный, надежно скрытый от любопытных глаз стеной и магическим куполом. Погода тоже подсобила. Землю густо припорошила снегом, и руны легко впечатывались в искрящиеся снежинки. За два часа я почти закончила сложнейший контур И сейчас проверяла последние штрихи. Все складывалось хорошо. Только дурные предчувствия, появившиеся после разговора с Керином, не покидали меня и становились все сильнее. Раньше мне не требовались руны призыва, чтобы почувствовать вьюгу. Хватало капли магии и короткого плетения, но... Сейчас это не сработало. Верховная стражница зимы не откликнулась на обычный зов. Неужели ритуал Марка так сильно ослабил её? Если я права, у нас огромные проблемы. Но все же я надеялась, что вьюга просто не признала меня из-за чужой магии. «Тиль, наполни контур силой», — попросила, начертив замыкающий символ. Дракон призвал дар. Руны охватило сапфировое сияние. И я принялась на распев читать формулу призыва. Заклинание было мощным, но благодаря энергии тиля его фон полностью растворялся в магии штаба. Нас никто не засечет. Почувствовать зов может только живая вьюга, и на этот раз она точно узнает имя призывающего. Но стражница по-прежнему молчала. Эльвар Мейрок. В отчаянии повторила «Альвейра, сад и марра!» Вспышка. В центре рунического круга закружил снежный вихрь. Дыхание перехватило, но радость вмиг сменилась тревогой. Вместо юной девы с белыми, как снег, волосами из метели вышла рыжеволосая женщина. Удивительно красивая и пугающая. вызывающее черное платье и накидка из вороновых перьев, смуглая кожа с мягким оливковым отливом и пронзительный золото глаз. Она совершенно не походила на существо, связанное с магией зимы, но больше всего удивила ожерелье из зубов какого-то зверя и маска, закрывающая верхнюю половину лица. Она напоминала птичью голову, украшенную витиеватыми рогами, Жемчужными нитями и разноцветными перьями. Странное сочетание, но незнакомки определенно шло. Джайна! Голос Тили прозвучал напряженно и сипло, а стоящий неподалеку Раут почтительно поклонился. Они знакомы? Ты как всегда, само радушие, ледяной! Женщина рассмеялась. Хрипло и чарующе, тревожа холодную тишину бархатом осенних костров и шепотом южной ночи. На миг показалось, что кружащие рядом снежинки стали багрянами, как опавшие листья. Я, наконец, поняла, кто передо мной. Хозяйка осени. Смерть. «Давно не виделись, Раут». Джайна обернулась к рыцарю, а затем перевела взгляд на меня. «Принцесса, а с тобой встречаюсь впервые». Кожа вмиг покрылась мурашками. Золотые глаза смотрели прямо в душу, вскрывая все щиты и подтверждая худшие опасения, то, о чем боялась даже думать. «Все верно. Предыдущая, живая вьюга, покинула этот мир». а вместе с ней погибли и её снежные ирбисы. Зима лишилась практически всех стражников. Джайна легко прочитала мои мрачные мысли. «Когда это случилось?» — спросила, до боли прикусив губу. «На следующий день после смерти великой королевы Илианны в голосе смерти сквозила скорбь. Мне жаль». В груди закипело и стало тяжело дышать. Мёртвая вьюга и Марк снова на шаг впереди. Ночь снежных лилий и последующий ритуал запечатывания связаны с магией живой вьюги. Без неё и младших стражей зимы нам не загнать нечисть обратно и не отрезать мертвую королеву от искры стихий. Она продолжит напитываться ее силой, а купол над проклятым лесом будет слабеть с каждым днем. Если ничего не предпримем, твари разрушат древние печати и выберутся из плена даже без моей крови. Нам срочно нужна новая вьюга!» Мой голос прозвучал уверенно и зло. Я не собиралась отступать, и секундное отчаяние сменилось решимостью. «Зима всегда выбирала верховную стражницу из невинных душ, погибших в канун ночи снежных лилий», — продолжила. «Марк казнил сотни сестер Тени». «Это были не казни, а жертвоприношения», — от слов Джайны пробрала оторопь. «Души погибших сестер хотели сделать рабами проклятой королевы». Нам с живой вьюгой удалось спасти несчастных. Но за победу я заплатила большей частью силы, а Хольма жизнью. Повисла гнетущая тишина. Мы полагали, что жриц убивали из-за того, что они могли вычислять магов, заключивших контракты с немертвыми. Да и Марку нужны те, на кого можно повесить смерть королевы. Но все оказалось... Еще страшнее. Зиме неисково выбирать, продолжила Джайна. Королева Элианна могла стать живой вьюгой, но обменяла оставшуюся силу на видение и возможность спасти тебя. Теперь единственное, кто может принять бремя стражницы. Это я, закончила за нее. Только мой дар. Еще не раскрылся, подтвердила Джайна. Но до инициации осталось меньше двух недель. Столько зима сможет продержаться. Арман и его темные леди временно возьмут обязанности стража на себя. И скоро вернется Деймон Тангара. Когда вы общались с ним, уточнила. От ледовой пустоши до Лойвы почти два месяца наземного пути. Или дней десять по небу. Но ведь совет активировал стрелковые башни и запретил полеты. Первый раз я связалась с ним сразу после смерти Хольды, а второй — после вашей триумфальной охоты на Банши, — ответила Джайна. Если повезет, завтра ночью генерал и его драконы... «Будут здесь». «Полагаю, он прибудет тайно со стороны царства Вечной Ночи?» — спросил Тиль. «Да». Владыка пропустил его. «Хвала метели. Значит, у нас есть шанс». «Скажите, а письмо императору Дангорра вы передать не сможете?» С надеждой уточнила. «Понимаю, это слишком». «Увы». «Я растратила почти всю силу на помощь погибшим жрицам и для связи с генералом», — ответила Джайна. «К тому же подобное будет считаться чрезмерным вмешательством. Я даже с Тангарой не могла говорить прямо, а уж с императором». «Как это понимать?» — удивилась. «Мне запрещено вмешиваться в судьбы живых», — пояснила смерть. Поэтому я не сказала Дэймону, что пропавшая принцесса прорывается к границе с темной Империей. Лишь показала фрагменты казни жриц и намекнула, что вам удалось сбежать от бастарда. «Зная Дэймона, этого достаточно?» — ответил Раут. «А что будет с ледовой пустошью? Сейчас нам очень нужна помощь Тангары. но если снежные эльфы проломят линию обороны, на границе все не настолько критично, уклончиво ответила Джайна, и меня осенила жуткая догадка. Снежные эльфы на стороне Марка и нечисти. Они намеренно устроили провокацию, чтобы выманить генерала из столицы. Ранее разведка сообщала, что у владыки эльфов недостаточно резервов для полноценного вторжения. Их нападение стало полнейшей неожиданностью, но теперь картина прояснилась. «Я не могу ответить прямо, но дам совет. Доверяй своим предчувствиям и догадкам, принцесса», — улыбнулась Джайна. «Значит, я права. Это все же провокация». «Ситуация очень сложная и шаткая», — продолжила смерть. но мы должны использовать все имеющиеся шансы. Поэтому предлагаю объединить силы и провести промежуточный ритуал наследования силы». «Промежуточный?» — нахмурилась. «Если согласишься повторить судьбу Софии и при жизни стать воплощением в юге, зима подарит тебе часть способностей еще до совершеннолетия». пояснила Джайна, — но ты должна выбрать помощников. Полагаю, у тебя есть кое-кто на примете. Вначале растерялась, но затем вспомнила, что главными помощниками предыдущей Хольды были оборотни Ирбисы, потерявшие человеческую ипостась. — Да, кажется, я знаю, кому предложить роль младшего стражника, — улыбнулась. Дикий. Идеальный кандидат. Моя магия помогла волку вновь почувствовать себя не зверем, а оборотнем. Но не в силах вернуть ему человеческий облик, зато это может сделать зима. После истечения контракта она всегда в знак благодарности исполняла одно желание каждого помощника. Для ее магии не существует преград. И если он разделит со мной бремя стража, сможет вновь обернуться. «Мне нужно поговорить с Диким», — обратилась к Тилю. «У нас получится провести его в штаб». «Когда я был на патрулировании, он как раз курсировал неподалеку и выглядывал тебя. Так что это не проблема», — усмехнулся дракон. «Но это лишь один кандидат. Я ни на что не намекаю». «Разве ты и Раут можете стать стражами?» «Я сразу догадалась, куда он клонит». Но при жизни младшим помощником зимы мог стать только двуликий, потерявший человеческую постась. Не думаю, что ради нас стихия сделает исключение. «Ошибаешься», — Джайна легко прочитала мои мысли. «Клятва, которую тебе принес Тиль, навечно связала ваши судьбы. Благодаря ей он также может стать стражем». «Араут?» Он обещал умирающей королеве, что будет защищать тебя до последнего вздоха. Ответила смерть. Этого достаточно. Зима примет обоих. Ваше высочество, мы все равно последуем за вами, какое бы решение вы не приняли, — добавил рыцарь. Согласитесь, что трое помощников гораздо лучше одного. Не стоит отказываться. «Если такой вариант возможен, сочту за честь сделать вас своими стражами», — улыбнулась. Их безрассудная смелость и готовность последовать за мной даже в бездну поражала и придавала сил. Я не могла подвести тех, кто ради меня готов на такие подвиги. «Вот и замечательно», — оживилась Джайна. «Предлагаю не терять время». А сразу позвать гарда и перейти к ритуалу. Гарда? воскликнула, вы имеете в виду гарда Ингольва? Я догадывалась, но все же новость, что Дикий действительно оказался пропавшим без вести сыном Альфы снежных волкодлаков, шокировала. Да, он не погиб пять лет назад, но был серьезно ранен. Потерял память и способность к обороту, — пояснила Джайна. Твоя магия вернула Гарду часть воспоминаний, а вместе с ним и способность мыслить как человек. Поэтому он следовал за мной, — прошептала. — Не только, — ответила смерть. Клятва, которую Альбин Ингольф принес Софии четыре тысячи лет назад, до сих пор сильна. Хоть гард и не успел подтвердить ее, она все равно помогла ему почувствовать в тебе наследницу королевской крови. «В таком случае шансы, что он согласится, достаточно высоки», — задумчиво протянул Тиль. «Если возражений нет, я приведу его». «Приведи, а мы как раз обсудим обязанности принцессы, срок контракта, и предстоящий ритуал, Джайна вновь обернулась ко мне.